Глава 15. В гостях Ярослав задумчиво посмотрел на арку, затем еще раз оглядел мужиков и пса. Те, похоже, совсем были в отключке. Вот только как такое возможно, Ярослав не понимал. Может, их загипнотизировали? Но сделано это было с одной целью. С Ярославом явно хотели поговорить, причем без лишних свидетелей. Тревожить нежданные зазули он не стал, а сразу направился к арке. А то и вправду выглядело очень даже гостеприимно. Мягкие солнечные свет, льющиеся сквозь листву на усеянную цветами поляну, выглядел очень красиво. На полпути Ярослав вдруг вспомнил о прошлой науке лесного хозяина и, скинув с плеч тюк с запасами, которые они прихватили из села клеста, вынул оттуда творог и лепешки, сухарями решил не позориться. Зато лепешки выглядели даже очень презентабельно. Еще прихватил на всякий случай кусок сала, Вдруг лесной дух и от этого лакомства не откажется. Приготовился и уверенно шагнул в открывшуюся арку. За ней оказалась довольно уютная поляна. И такая была там благодать, что Ярослав аж застыл на месте. Цветочки цветут и пахнут, бабочки порхают, шмели жужжат. И все это под ласковым летним солнышком. Вспомнив еще одну науку лесного хозяина, Ярослав громко произнес. «Здравствуй, батюшка, хозяин леса!» «Пришел вот к тебе погостить! Гостинцы принес!» — громко объявил Ярослав. «Явился!» — раздался смешок откуда-то позати Ярослава. И голос этот был ему до боли знаком. «Ну, раз приглашаете, почему бы и не прийти?» — невозмутимо ответил Соколов. «И не испугался же!» — хохотнул лиший А это, скорее всего, он и был. По крайней мере, в русских сказках именно так он и представлялся. Вот уж не думал Ярослав, что действительность описана в русских народных сказках и правда когда-то существовала. Ярослав увидел небольшой пенек и положил туда свое угощение. Оглядываться на лесного духа на этот раз он не стал. Но потом подумал еще немного и решил, а почему это? Вроде бы тот его сильно не напугал, а разговаривать с кем-то, кого не видишь, не очень удобно. «Кстати, меня зовут Ярослав», — произнес он. «А вас как?» «А меня Нестором звать». — ответил вдруг лесной дух. — Я хозяин этих лесов, властвую здесь, над печугами и зверем, да над деревьями. — Ясно. А не могли бы вы показаться, уважаемый Нестор, а то непривычно разговаривать с тем, кого не видишь. — Ну что ж, раз хочешь так меня посмотреть, гляди. Голос раздавался все так же со спины. Ярослав хотел бы оглянуться, но вдруг заметил шевеление в березовой роще впереди. Он сначала не придал этому значения, однако движение становилось все заметнее, и что-то огромное, явно состоящее из всех этих древесных стволов, вдруг стало подниматься. Ярослав поборол в себе желание сделать шаг назад и, предприняв немалые усилия, сохранил лицо бесстрастным. Тем временем лесное существо, которое было около четырех метров росту и состояло из переплетенных ветвей стволов, ступило на поляну. Существо походило на очень большого и крупного человека с руками толщиной, со стволы вековых деревьев, и ногами вдвое толще. Однако на этом представление не закончилось. На груди существа вдруг стали расходиться ветви, будто желая показать, что находится внутри. И стоило грудной клетке раскрыться, как оттуда выпрыгнул вполне себе нормальный человек, по крайней мере по размерам. Внешне он все так же походил на дерево, выдубленная кожа походила на кору молодого дерева. Волосы напоминали что-то среднее между тонкими ветками травой и листьями. Борода, свисавшая до груди, состояла из мха. Перевитые жгутами мышц рук были больше похожи на ветки, а руками их Ярослав называл только из-за их расположения. — И правда леший, — пробормотал себе под нос Ярослав. А у гостя, на чем лице до этого была благостная улыбка, вдруг изменилось настроение. — Как ты меня назвал? — вдруг строго спросил он. «Ну-ка, повтори!» Ярослав заметил, что вокруг Лешего вновь стали нарастать ветки, снова образовывая огромную броню. Внезапно потемнело. Поднялся ветер и стал трепать листья, траву и волосы Ярослава. «Ты ко мне пришел домой, меня обзывать вздумал?» Грозно спросил лесной хозяин. «О, прошу прощения, лесной хозяин Нестор!» Тут же в примирительном жесте поднял руки Ярослав. «Я не знал, что это обидно, прозвище...» Просто в наших краях вас так и называют». «Каких это краях?» Но прякся еще больше лесной хозяин. Его глаза вспыхнули ярко-оранжевым светом. «И что у вас там за позорные леши водятся, раз позволяют так себя называть?» Ярослав замялся было, но потом понял, что лучше рассказать правду. Тем более, раз уж мужики его встречу с колдуном и телепортацию восприняли нормально, то почему это ненормально должен воспринять лесной дух, по определению считающийся волшебным существом? — Так я не из этого мира, — вдруг произнес Ярослав. — Вернее, я не из этого времени, а из далекого будущего. И у нас о хозяевах леса Ярослав едва снова не назвал его лешим. Только в сказках рассказывают. А вживую их никто не видел никогда, и вовсе думают, что вас не существовало. — А я вот сейчас вижу, что это все за правду, и, если честно, не перестаю удивляться. — Из другого времени говоришь, — задумчиво посмотрел на него Нестор. — И ты говоришь, что нашего брата, то бишь лесных хозяев, там больше не осталось? — Так и есть, — закивал Ярослав. — А из какого времени ты? Сколько прошло лет и зим? Ярослав замялся. — Если честно, я не знаю, но думаю, что по меньшей мере тысячу лет, по крайней мере не меньше, Ну, может быть, и больше. — Понятно, — задумчиво произнес лесный хозяин. Помолчал немного, а потом, вздохнув и махнув рукой, произнес. — -а, а, все верно, ведь не рассчитываю же я жить вечно, — невесело хохотнул он. — Вот что, Ярик, ты так больше не выражайся, а то попадется тебе, кто более своенравный, так голову и открутит так что следи за помелом и лишнего не говори. Уважительнее надо быть с добрыми хозяевами». «Принял. Больше не позволю себе лесных хозяев называть всякими словами оскорбительными. Раз нас там в твоем времени лешами кличут, значит, враги нас победили». Пробормотал он. «А теперь еще и насмехаются, раз молодежь растет, так нас называя». «Да уж». «Лесной хозяин, который больше всего походил на молодого парня по поводкам». Задумчиво прошелся до пня, где Ярослав разместил угощение, посмотрел на принесенные дары, хекнул. И тут же с разных сторон налетели птички, белки и мышки, растащили угощение, освободив лесному хозяину пень. И стоило им пень освободить, как Нестер на него и уселся. Ярослав увидел, как пень вдруг стал разрастаться, превращаясь в подобие удобного кресла. — Это, конечно, интересно, Ярик, хотя ты, кажется, представился Ярославом. «Да, так и есть», — кивнул парень. «Значит так, Ярослав. Надеюсь, нам с тобой доведется время еще пообщаться о твоем доме. Но потом я тебя не за этим позвал», — произнес он задумчиво. Было видно, что новости, принесенные Ярославом, его не оставили безучастным. Ярослав же, чуя, что сейчас начнется важный разговор, и решил воспользоваться заминкой по-своему. Очень уж ему один вопрос не давал покоя. «Уважаемый Нестер!» «А как так получилось, что мои товарищи на месте замерли и не двигаются? Да и весь лес будто замер, птицы замолкли, даже ветра нет». «А «Ну, что тут удивительного?» — отмахнулся лесный хозяин. «Я же здесь правлю, это мое царство, и как я захочу, так здесь и будет. Иначе какой я хозяин? Здесь, в этом лесу, все мне подчиняются», — произнес он. «Понятно. Так о чем вы хотели со мной поговорить?» — напомнил Ярослав задумавшемуся духу. Я когда тебя впервые увидал, уже тогда догадывался, что с тобой что-то не так. Появился ты посреди леса так, что я тебя и не заметил вовсе. Хотя вначале плохого о тебе подумал. Но оказалось, что ошибся. Ты не злой дух, и сердце у тебя на месте. По крайней мере, ты эту ягозу аж два раза спас. Ярослав про себя отметил, что, скорее всего, он имел в виду ту самую рысь. Да и роки, откуда надо растут. — Не неумеха какой, — продолжил Нестор. — А кроме всего прочего, несмотря на то, что ты недавно здесь появился. — Ведь так? — Ярослав кивнул. — Да, я вчера здесь и появился в этом лесу. — Ну да. И раз так, несмотря на это, тебе поручили за длаком охотиться. Я ведь правильно понимаю, зачем ты здесь? Вон и собаку тебе дали, и оружием оснастили, и приодели. Лесной хозяин накинул взглядом амуницию Ярослава. — Так и есть, — кивнул Ярослав. — Вижу, что ты, парень, не промах. Глядишь, и мне службу сослужишь. А я уж отплачу тебе, в этом не сомневайся. — Да я только за. Чем помочь-то вам могу? Нестер хекнул, потер лоб и принялся рассказывать. — Завелась у меня какая-то погонь в моем лесу. Я сначала думал, что эта та кошка драна здесь пакостит, а нет. Она хоть и пришла, ищет здесь что-то, но не вредит к моему лесу. Ярославу вдруг показалось, что лишь и говорит о кошке, будто она и не зверь вовсе, а какая-то соседка или соседский хулиганистый ребенок, что ворует яблоки. «Так я думал, что кошка ваша местная?» Не знаю, как начать этот разговор, предположил Ярослав. «Нет, не местная, она издалека сюда пришла. Непростая она, все вынюхивая, ищет что-то или кого-то. Но на контакт не идет. Я ее неплохо так по лесу погонял». И в селке загнал, она денег повисела. До мало думается, да пойдет в освоясь, а нет, дальше гуляет. Тогда я ее волчью яму загнал. Она все не угомонится, только злится и плачет по ночам. Неладное это что-то. Я с ней пытался поговорить, а она говорить не желает. Только шипит на меня, да шерсть топорщит. И обличие свое не показывает настоящее. Настоящее обличие. — спросил Ярослав. — Ну да, она же не всегда кошка. Она такой же дух лесной. Вот только я так и не понял, что это задох. Таких я раньше не видывал. Но это ладно, не она это, а тот, кто завелся, принялся пакостить и портить все, до чего дотянется. Причем он очень сильный, этот пришлый. Настолько сильный, что я даже в своем лесу его найти не могу. — А чего же этот дух такого натворил? И как я смогу его найти? Если даже вы его найти не можете. Но, видишь ли, Ярослав, живем с тобой в разных мирах. Я по большей части в мире духов, иногда лишь в лесу появляюсь в своем обличье. А ты в моем лесу можешь находиться больше. Зато в мир духов тебе путь заказан. И ты своими человеческими глазами сможешь увидеть куда больше, чем я со своей стороны. Глядишь, сможешь отыскать того, кто здесь хулиганит. А если впрямь найдешь, позови меня. Я тут же явлюсь. И уж задам трепку тому, кто здесь козни строит. — Кстати, вдруг произнес Ярослав, вы так и не сказали, что за козни? До «Да зверей изводит. Редкие травки рвят, грибницы разоряют, тропы путает, волкулаков изводит. Волкулаков изводит? переспросил Ярослав. То есть тот волкулак, который обезумел, дело рук того самого незваного гостя? Так и есть, покивал лесный дух. «Тот оборотень, которого ты ищешь. Жужель, знаком мне. И парень он был неплохой всегда». Но не просто так он осерчал. У него семья страшно погибла, жена с дочкой темная сила извела. А потом, будто пользуясь его горем, кто-то его околдовал, до да разума лишил. Причем жена и дочка тоже не просто так умерли. Они попали на черный след, который этот злодей наколдовал. «Что за черный след?» — спросил Ярослав, впитывая новую информацию, как губка. — Это страшное проклятие. Если в него попадешь, то так и заблудишься в трех соснах. Будешь вокруг дома собственного ходить, а не видеть его. А если тебя кто-то звать будет, то ты все будешь слышать, и тебя будут слышать, но помочь никто не сможет. — Это как так получается? — удивился Ярослав. — Это такой карман в пространстве. Ты в него попадаешь, а выйти уже не можешь. И бродишь, как в ловушке по кругу, пока не умрешь. А самое интересное, этот карман твоими силами и питается. Закрывается, когда неоткуда энергию брать. Так вот, тот волкудлак, жужель, вокруг этого кармана тоже бродил и не мог свою жену отпускать. И слышал, как они зовут на помощь, как они умирают, и как шепчут перед смертью и стонут от голода и жажды, неспособные пошевелить рукой и ногой. Он слышал, как его жена перегрызла себе вены на руках, чтобы дочку накормить, то да только помощи той дочке оказалось немного, а она только промучилась на пару дней больше. А за эти пять дней Жужель едва не обезумел, и еще неделю убивался от горя, когда мертвые тела их прямо из ниоткуда появились. Тогда их и похоронили. Несмотря на страшную судьбу своей семьи, Волкудлак держал себя в руках. Но однажды с ним будто что-то произошло. И не просто так это произошло, будто на него проклятие наслали. И с тех пор он сам не свой. Бегает вокруг, да на своих нападает. А то и людей дерет. Он уже много бед наворотил. У меня двух оленей задрал и оленницу Ладно еще оленей, на оленницу то за что? Ей ведь потомство рожать, а виноват пришлый. И это лишь мало из того, что сотворил этот незваный гость. В общем, Ярослав, надеюсь, ты понимаешь, насколько важно найти этого паскудника. Ярослав задумчиво покивал. Истории эти звучали даже в каком-то роде чудно, как в детских сказках. Но с другой стороны, он очень живо представил, как умирали дочка и жена того волку-длака, и он не хотел бы себе такой же участи. Очень уж это жестоко ему показалось. Кстати, Ярослав вытащил из своего тюка карту, которую нарисовал ему крень. Мы вот с помощником воеводы набросали чертеж местных земель. Ярослав быстро объяснил, что изображено на чертеже. «Я думаю, что оборотень вот здесь обитает», — указал он на точку в центре карты. «Здесь его логово. Вы не знаете, что здесь расположено?» Лесной хозяин лишь посмотрел на рисунок и сразу же ответил. «Так ясно, что там находится. Там кладбище волколачи, где похоронили его дочку и жену. Там он и обитает, все верно. Только ты вот что, Ярослав, ты как волкудлака этого встретишь, ты его не убивай. Сохрани ему жизнь. В плен возьми и ко мне приведи». Он ведь не сам живой живых гобит, это проклятие в нем говорит. А я уж постараюсь его хоть как-то освободить от этой беды. Дел он натворил, и судить его будут по справедливости, с этим я ничего не поделаю. А вот спасти от Морока я его постараюсь. Если уж удастся мне с него проклятие снять, может, он мне расскажет, кто его заколдовал, и я смогу выйти на след этого злодея». Ярослав от этой новости едва не подавился. — Как мне рассказывали про волку он тот еще хищник, а как мне его живым-то брать? — Ну да... — задумчиво почесал затылок Нестер. — Вчетвером-то вы с ним точно не справитесь. Убить, может, и сможете, а вот живым захватить нет. Вот что, я дам тебе небольшую помощь. Хоть и не в моих это правилах вмешиваться в дела тех, кто живет на материальном плане, но я все-таки тебе помогу. Ведь вы сами стали жертвами расшалившихся духов. Он вдруг стал гладить себя по голове. Ярослав с удивлением увидел, что из его сучковатой деревянной головы стала расти коса. Обычная девичья коса, разве что сплетена она была из соломы до травы. Лесной дух гладил себя по голове с минуту, и коса у него выросла длинную в метр почти до пояса. А затем и вовсе отпала. Он взял эту косу и протянул Ярославу. «Ты когда с лаком схлестнешься, просто накинь ему это на шею». — А дальше не вмешивайся. Все само собой произойдет. Ну и неси его ко мне. — Сюда нести? — спросил Ярослав. — Ну да, куда же еще? — А как я путь сюда найду? — Не переживай. Шагай вперед. Дорога тебя сама выведет. А там уж и разберемся. В этот момент в Ярославе вдруг что-то проснулось. Он не сразу понял, что это было, но постепенно стал понимать, потому что мысли эти и воспоминания были не его, он почувствовал себя примерно так же, как тогда в том подвале, где был прикручен к стене скелет. И тогда Якош Святославич что-то передал ему, и кажется, это что-то сейчас проснулось, какое-то маленькое воспоминание. Якош Святославич был очень сильным магом, но так было не всегда. Когда-то он тоже был обычным парнем, который стал учиться магии, и учился он у разных учителей. И одним из первых и самых ценных учителей был лесной дух, точно такой же, как и лесной хозяин Нестор. И тут Ярослав вдруг понял, что это его шанс, и совсем другими глазами посмотрел на Лешего. «Уважаемый Нестор, я вам кое-чего не сказал о себе», — начал вдруг Ярослав. «Я попал сюда после того, как нашел очень древнюю могилу, и могила эта была очень сильного колдуна. Тот колдун что-то передал мне». «То ли силу магическую, то ли свою память, после чего меня сюда и выбросило. И я уж не знаю, могу ли просить о таком, но не могли бы вы взять меня себе, ученики?» Слова будто сами собой вылетали из его рта, подсказывая правильные формулировки. «Ученики просишься?» — удивленно поднял брови Нестер. «Не оговорился ли ты?» «Нет, не оговорился, и вы не ослышались. Так и говорю, хочу быть вашим учеником». «Знаешь ли ты, что за этим следует?» Ярослав не знал, но предположил. «Вероятнее всего обучение?» — спросил он. «Молод ты еще, парень. К такому рано кто приходит в твоем возрасте. Раз уж пришел, не в моих правилах отказывать. Ну и просто так учеба тебе не дастся. Сначала помоги мне изловить незваного гостя, а там и я меньше буду отвлекаться, и тебе посвящу больше времени. Вот только в толк я не возьму, гляжу я на тебя и не понимаю». «Чему бы ты учиться хотел?» «А чему вы меня научить можете?» спросил тут же Ярослав. «Да много чему. Но науки эти разные, и разная цена у них. Но об этом мы с тобой потом поговорим. А сейчас тебе пора. Нельзя так долго лес держать спящим. Беги!» Нистер вручил Ярославу кусу, а та будто сама собой повязалась у парня на поясе. Лесной хозяин снова уселся на пенек и задумчиво посмотрел куда-то вдаль, будто видел сквозь деревья. «Значит, никого из наших не останется», — пробормотал он под нос, уже никакого внимания не обращая на Ярослава. А Соколов, решив не терять время даром, шагнул обратно в ту самую арку, через которую вошел, а в его голове тем временем стала всплывать еще куча воспоминаний, оставленная Якошем Святославичем, о том, чему его может научить леший.